Глава вторая. Эмиль Жерордэн. Прежде чем мы продолжим рассказ об остальных лицах нашего романа, рассмотрим последствия неудавшегося заговора. Евгения была страшно озлоблена покушением как на ее собственную жизнь, так и на жизнь Наполеона. В ту же ночь она вынесла смертный приговор всем недовольным. Но истребить миллионы уничтожить целую нацию, воодушевленную одним чувством ненависти, невозможно. только нововведение. реформы в пользу народа могли бы смягчить французов, но мысль эта ни разу не приходила в голову ни Евгении, ни Наполеона, окруженным льстецами и лицемерами. следующий день после преступления был страшным днем. Но все совершилось тайком от народа, и газетам было запрещено упоминать о распоряжениях правительства. Бросим беглый взгляд на бесчисленные приговоры, так как в них заключается основная причина настоящего падения Франции. На всей территории государства, от Рейна до океана и от немецкого моря до Пиренеев, началась неутомимая деятельность тайных агентов Людовика Наполеона. Все недовольные и подозреваемые были арестованы кто дома, кто на улице или в мастерской. Многие же, не подозревая опасности, были взяты ночью и заключены в тюрьмы. Аресты совершались без суда и следствия. По одним депешем из Парижа и несколько дней спустя все темницы были переполнены. Хотя в процессе Арсини обвинялись только итальянцы, Но правительство, желая избавиться от всех врагов, осудило множество французов на вечную ссылку в африканские степи или болотистую Гвиану. Гильотина неутомимо действовала, чтобы избавить темную личность, запятнавшую престол, от людей, казавшихся ей подозрительными. Президентом законодательного корпуса в это смутное время был Морни, министром внутренних дел Афинас. принадлежавший прежде к иностранному легиону в Африке. Валевский, побочный сын Наполеона I, также занимал видное место. Прежний вахмистр Персиньи изо всех сил угождал императору, чтобы отблагодарить его за титул герцога, министра и пера Франции, а главное за наворованные миллионы. Все эти люди, пользуясь благоприятными обстоятельствами, истребляли ненавистных им честных людей. Они представляли собой разных проходимцев, искателей приключений и незаконно рожденных, которые отличаются большим жестокосердием от остальных смертных. Трудно определить число арестованных, казненных и исчезнувших без следа. Не подлежит никакому сомнению, что всякий, имевший хотя бы небольшое влияние, пользовался этим временем, чтобы избавиться от своих личных врагов. Тысячи невинных погибли в ссылке или заточении. Каждая газета, делавшая хоть малейший намек на распоряжение правительства, преследовалась, издатели ее хватали без всякого суда и заключали в тюрьму. Да, государство пало так низко, что газеты не смели заикнуться о проступках самого мелкого чиновника. Министерство наняло множество людей, которые придирались к каждому слову издателей, наказывали ударами палок или вызовом на дуэль. Назовем некоторых из охранителей Морни. Оба, Дюрюи и Кассаньяк, считавшиеся львами цветом тогдашней парижской молодёжи. Оба Дюрюи были сыновьями королевского наставника Но разве титул отца может прикрыть низость и жестокосердие сыновей? Эти достойные парижские львы, прогуливаясь однажды по бульвару в обществе подобных себе с дубинками в руках, бросились на несчастного писателя, осмелившегося упомянуть о подлости какого-то сановника. Наполеон больше всех опасался одного человека и старался всеми силами подкупить его или сделать безвредным. Первое иногда удавалось. Это был Эмиль Жерарден, сын бедной прачки и богатого знатного вельможи. Фамилия матери не могла удовлетворить этого честолюбивого человека. С силой принудил он своего отца усыновить себя, хотя знатный де Жерарден мало заботился о нем и еще менее желал дать ему свое имя. ссора с отцом была первым шагом выдвинувшим Эмиля, который вскоре сделался известным писателем и опасным врагом, наводящим ужас на Людовика Наполеона. Эмиль написал книгу, где выставил самого себя и жестокого отца, имя которого он скрыл. Сочинение это могло служить верным изображением тогдашних нравов, так как судьбу автора разделяли тысячи. Ведь не одни дворы изобилуют незаконными детьми, ими переполнен весь мир. Следствием этой книги, произведшей сильное впечатление на публику, было то, что Жерарден, которого Эмиль попугал продолжением, сдался и исполнил его желание. Сын прачки получил наконец то, чего добивался. Он сделался Эмильем де Жерарденом. Успех книги ободрил его, и он написал еще несколько сочинений, а затем занялся изданием популярной газеты. Правда, для распространения этой газеты и придания ей большего веса, он употреблял не совсем честные средства, но мы оставим это в стороне, довольны того, что имя его прославилось и даже высокопоставленные лица льстили ему, стараясь всеми силами задобрить его. Сам же он пользовался приобретенным преимуществом для одних только личных выгод, накоплял богатство и удовлетворял свое честолюбие. Людовик Наполеон попробовал столкнуть этого влиятельного человека, ставшего поперек его дороги, но денежные штрафы и тюремные заключения не могли заставить молчать Эмилия Жерардена. Он издавал новые газеты, и Наполеон увидел, что ему остается одно средство. подкупить его, осыпать наградами, удовлетворить его честолюбие, одним словом привлечь на свою сторону. Назначалась ли какая-нибудь реформа или объявлялась война, обязанностью Жорардена было воодушевить народ. Лишь только этот писатель, знавший французскую нацию лучше самого императора, брал в руки перо, можно было поручиться за верный успех предприятия. Поэтому Наполеон льстил и всеми силами задабривал Жерордэна, красноречие и влияние которого приносили ему большие выгоды. Наполеон, задумав начать войну с Австрией из-за Италии, поручил Жерордэну приготовить к этому французский народ. В то время высоко оценились богатство и императорская милость, но там, где прибегают к подобным средствам, где нет ничего естественного где крыша здания держится на полусгнивших опорах там неизбежно падение и избежать его нет никакой возможности в настоящее время все те люди которые так глупо чиванились своим могуществом уничтожены подобно высохшим ветвям отпали они от дерева загубленного осенней бури 1870 года то есть страшной бурей, о приближении, которое они и не подозревали, так ослеплены они были сумасбродным величием и мишурным блеском,